где поэма была напечатана, я уже была по уши в работе, и у меня уже было много новых стихов. Но Зоя долго не отпускала меня на волю. Через год, однажды ранним утром, разбудил меня звонок в дверь, и в дом ввалился старый товарищ, тогда младший лейтенант Иосиф Гаревик, один из тех друзей, кого, увы, пережили две тетрадки в малиновой обложке. Он приехал с фронта прямо ко мне привез фотографии, найденные у захваченного в плен немецкого офицера. Я написала стихи, которые были опубликованы в специальном номере красноармейской газеты «Боевой натиск» среди страшных фотографий казни. Шел поток писем. С фронта, из глубокого тыла, от детей, от стариков и от молодых людей. Видимо, что-то всеобщее мне все-таки удалось затронуть. Иные мне пересылали свои дневники, письма близких, просили сберечь до победы. Весной сорок третьего года я получила письмо от одной московской учительницы с добрыми словами и обещанием вознаградить меня плодами своих трудов. Я, разумеется, поняла это как образ. И вот однажды осенью, поздним вечером, пришла молодая девушка, очень типичная для Москвы тех дней, старой курточкой, из которой она явно выросла, с тяжелым рюкзаком за плечами. Девушка оказалась дочкой той самой учительницы, а в рюкзаке у нее была огромная тыква со своего огорода. Это и были плоды своих трудов. Не буду скрывать, она очень украсила наш тогдашний рацион. Это огромная золотая тыква. А потом меня начали осаждать требованиями написать пьесу про Зою. Я долго сопротивлялась, мне казалось, что мне не следует делать этого. Потом я сдалась. Попробовала, у меня не получилось. И так бы, наверное, и не получилось. Если бы судьба не столкнула меня с московским театром молодежи, во главе которого стояли Арбузов и Суслович. Они сумели и уговорить, и увлечь, и попросту помочь мне решить эту задачу. А уже в самом начале 45-го года Зоя пришла ко мне издалека. Николай Тихонов, вернувшийся из поездки за рубеж в Болгарию, освобожденную осенью 44-го, привез мне Зою, только что изданную Софией. Это была «Первая ласточка». След за ней Зою перевели и издали почти во всех странах народной демократии. А то вдруг пришла книжка на испанском языке. Но меня не огорчило и не удивило, когда писем от читателей Зои стало меньше. Это было естественно всему свое время. Гораздо неожиданнее было для меня, когда несколько лет назад я снова стала получать много писем от новых читателей Зои. Писали главным образом дети, школьники члены пионерских дружин, носящих имя Зои. Подросло новое поколение, и то, что в нем вспыхнул с новой силой интерес к героическому, очень знаменательно и дорого. Когда мне приходится переиздавать поэму, я неизбежно понимаю, что есть в ней страницы, которые я написала бы сейчас иначе. Но я не меняю их и не вычеркиваю. Тогда, когда писалась поэма, я понимала явление жизни именно так, как написала их тогда – И менять это отношение в соответствии с моими изменившимися представлениями было бы фальшью. Вот так это было. Так, а не иначе. И главное в поэме я написала бы и сегодня так же, как 25 лет тому назад. Ибо это главное — сила и величие наше перед лицом фашизма. И для меня дорог интерес к Зое у нынешних молодых людей еще и потому, что мне трудно провести в поэме грань между душевным миром ее героини и тех, кто был молод тогда, воевал вместе с ней и за те же высоты. Может быть, поэма в какой-то мере расскажет новым ее читателям о том, чем были мы, чем мы жили и почему мы были такими. Может быть, она ответит на иные их недоумения и приблизит их к грозному, по-своему неповторимому, героическому времени нашей юности. 1966. Три вопроса и три ответа. Вот они, эти три вопроса, с которыми обратился к ряду писателей журнал «Вопросы литературы» в 1966 году, в преддверии Четвертого съезда советских писателей. Первый. Более 30 лет отделяют нас от Первого съезда советских писателей который был крупным событием в духовной жизни советского народа. Масштаб задач, стоящих сегодня и перед советским обществом, и перед советской литературой.